Глава десятая. Баф на баф. Можно сказать, что отдых удался. Я даже не опоздал к открытию пекарни. Лишь сора посмотрела на меня с интересом, но ничего не спросила. А вот Дон, кажется, обиделся, что я не взял его повеселиться. Но будем считать, что это всё ещё входило в его наказание, и я снял его только сейчас. День прошёл в привычной колее. Я был на кухне, а дамы помогали и продавали выпечку. Иногда слышал, как ссорились Настя и ссора. Но быстро понял, что Насте это необходимо. Пусть учится отстаивать своё мнение, иначе её сожрут в этом мире. А уж в аду, если, конечно, она туда попадёт. Покачав головой, я вспомнил, что прочитал в газете. «Ярмарка. Может, стоит устроить небольшой отдых дамам?» Мысль показалась мне неплохой. Вроде люди любят отдыхать в массовом скоплении. Представил, как мы с братом пошли бы к чертям, чтобы отдохнуть, и передёрнул плечами. Ну, вполне себе отдых, если так можно назвать массовую резню. Противные твари, лишённые сострадания даже к своим товарищам. Вспомнив о брате, я нахмурился. Надеюсь, он больше не будет звонить мне без повода. Если он соскучился, то я наоборот. Всё больше был доволен тем, что переместился в человеческий мир и устроил себе бессрочный отпуск. До праздника был ещё один день, и можно было посвятить время выпечке. Чем я и занялся. Своего рода медитация. И проходила она вполне успешно до самого закрытия пекарни. Как только последний посетитель покинул нас, в стеклянную дверь громко постучались и Ещё немного, и незваные гости выбили бы её. Унявшееся раздражение поднялось из пучины моей души. И кто же пожаловал к нам? Отправив всех на кухню, чтобы не попадались на глаза, я пошёл открывать пекарню. Только ссора не последовала приказу, но за её сохранность можно не волноваться. Рывком открыл дверь, и тут же внутрь проникли два героя, про которых я чуть не забыл. Бафнутые приятели-врунишки. в рунишки. Я обещал им отдать пирожки, даже уже приготовил. Они сами заявились, когда о них и забыли. «Готово!» — нетерпеливо спросил бандин. Я уже стал даже мысленно называть этих героев по цвету волос. Слишком часто видел их за последнее время, а имён они всё ещё не назвали. Представились бы хоть. «И вам доброго вечера» улыбнулся я и смерил нечитаемым взглядом. «Даже если и готова то вы позабыли о вежливости. И раз уж мы не в первый раз видимся, то могу я узнать ваши имена, приятели Марка и Леонида». Мрачный тип переглянулся со своим другом и кивнул. «Все же надо было раньше узнать об их именах. Слишком много личностей на квадратный метр». Хотя с моей ленью и незаинтересованностью даже странно, что я решил спросить их. Но так даже лучше. Осмотреть в их жизни в своём доме я не намеревался. Привлекать кого-то в пекарню мне не с руки. Если почувствуют магию демонов, это принесёт лишние хлопоты. «Болеслав!» — кивнул на блондина брюнет. Я усмехнулся. «Карл!» Доня, появившаяся на моём плече, заржал. «Болик, что ли? Их родители не любили. Как можно назвать так ребёнка?» Продолжал гоготать дух, а я улыбнулся краешками губ. «Приятно познакомиться спустя столько времени. Моё имя вам известно, как я полагаю. А теперь вернёмся к вашему заказу». Кивнул я и посмотрел на Сору. Сора сделала вид, что не при делах, но я нахмурился и указал на кухню. Она скрестила руки на груди и всё же отправилась за пирожками с бафом. Вернувшись взглядом к Болику и Карлу, я отметил, что выглядели молодые герои так, будто в зоне их хорошенько отмутузили. Даже с моей помощью они слишком слабы. Хм, странно. «В этот раз не бесплатно», — сказал я после того, как Сора отдала мне коробку с пирожками и вернулась к своему пункту наблюдения. Уже дважды я помогал вам. Пора и честь знать. Никому не помогал просто так столько раз. Карл кивнул, хотя я видел, как Болик дернулся. Порыв был мимолетным, но от меня он не ускользнул. Хотел со мной поспорить? Хорошо, что хоть у Карла остался здравый смысл. Однако мне все это не нравилось. С каждым новым их приходом манеры у Болика и Карла становились все хуже и хуже. Что-то мне это напоминало. Только я не стал углубляться в воспоминания, так как в мою сторону полетел кошель с монетами. «Этого хватит», — мрачно спросил Карл, когда я поймал оплату. «Вполне», — улыбнулся я уголками губ и протянул коробку, которую с жадностью схватил Болик. «Милости прошу. Если понадобится еще один заказ, то я буду вас ждать. Герои всегда желанные гости в моей пекарне». «А теперь...» «Валите», — подумал я про себя. Я лишь ухмыльнулся, и они поняли посыл без продолжения. Карл кивнул, а Болеслав молча ушёл, даже не посмотрев на меня. Всё его внимание было сосредоточено на коробке с пирожками. Слабая душа и низменные желания. Тут даже смотреть не надо. «Зачем я тогда дал им эти пирожки?» «Скажем так...» Люблю внести в повседневный ход событий немного хаоса. Герои ушли. Но не прошло и пяти минут, как послышался робкий стук. Я недоумённо наклонил голову. «Сегодня день открытых дверей?» «Или кто-то приклеил на дверь табличку, что милости просим, принимаем гостей?» Открыл дверь во второй раз и посмотрел вокруг. «Никого». Послышалось лёгкое покашливание. Опустил голову и заметил низкого человека. «О, тут и гномы есть!» Хотя нет, на гнома не похож. Да и вряд ли они водятся в этом мире. Просто низкий мужик. С такими интересными закрученными усиками, и на голове был цилиндр, будто так он пытался выглядеть выше. В целом, его вид был слегка комичным, хоть и опрятным. «Прошу прощения, — первым нарушил молчание я. Да я сама вежливость. Даже Дон в шоке молчал. А это дорогого стоит. Второй раз тревожат, а я спокойно спрашиваю причину вместо того, чтобы убить нарушителя спокойствия. Поставить себе статую, что ли? Но нет. Таким только брат может увлекаться. И тут я вспомнил слова некоторых покупателей, что в последнее время кто-то приходит и предлагает свои товары. Какое унижение чтобы, например, я сам ходил по домам и предлагал свою выпечку. «Мы ничего не покупаем», — сказал я быстрее, чем пришедший, и начал закрывать дверь. Но тут в неё просунули ногу. Если бы я был злее, то её бы уже оторвало. Но что-то меня остановило. «Ну что вы, господин фер я не пришёл вам предлагать товар», тут же начал говорить пришедший, и это меня заинтересовало. Он знал моё имя. А значит, причина была действительно в другом. Или же это какой-то хитрый ход? Знаешь имя покупателя и можешь больше ему втюхать. «Я вас слушаю», — открыл я всё-таки дверь и отошёл, впуская внутрь коротышку. Он не стал медлить и вошёл, оглядывая убранство пекарни и довольно цокая. Снял шляпу и, наконец, представился в отличие от болиика и карла он был вежлив и знал как вести себя с другими меня зовут ростислав и я являюсь представителем городской ярмарки господин фер я понимаю что вы деловой человек и довольно заняты допустим скрестил я руки начало было интересным представитель ярмарки уж не той которая будет в честь героев Так уж вышло, что, по опросу многих, в этом районе ваша пекарня сейчас наиболее популярна. Через день будет празднование героев, и наши организаторы хотели заказать ваш самый популярный продукт. Вы будете одним из наших поставщиков, если, конечно, не откажетесь. Понимаем, что времени мало. Всё же один день на подготовку, — сказал Ростислав, даже не смущаясь моего пристального взгляда. «Быть одной из нескольких пекарен?» Да из чего он взял, что одного дня недостаточно? Другие пекарни не могут обеспечить всех за сутки? Для меня это не было проблемой. Пока я думал, то успел заметить, как начал потеть Ростислав. Всё же он был не так смел, как могло показаться. Я знал, что многие боялись меня, хотя и выбирал довольно обычный облик для людского мира. Но моя природа всё же сказывалась, и люди подсознательно меня боялись. Однако Ростислав был профессионалом своего дела и всем видом показывал, что всё в порядке. Другие бы и не заметили скотившуюся маленькую капельку пота. «Вам жарко?» — спросил я тихо, но тут рядом со мной кто-то радостно засмеялся и прислонился ко мне. Сора обвела мою руку и прижалась к грудью, выпячивая её в сторону бедного представителя ярмарки. «Мой господин только рад, что его приглашают стать одним из пекарей ярмарки. Мы очень уважаем труд всех героев и будем рады сотрудничеству. Да и сроки для нас не проблема, не так ли, господин?» — прощебетала рыжая бестия и томно вздохнула. Дыхание Ростислава стало рваным, когда он заметил вырез в области груди духа. Зрачки расширились. «Это ваша помощница?» Сглотнул он, однако голос его даже не дрогнул. «Верно», — прохладно подтвердил я. «И да, Сора сказала верно. Я согласен с вашим предложением. Я выберу лучшую выпечку и представлю её на вашей ярмарке». «Вы точно не пожалеете. Это будет хорошей рекламой для вашей пекарни. Тысячи клиентов точно придут к вам после неё. Господин фер я не сомневался, что с вами можно иметь дело». Радостно пожал мне руку Ростислав. «Завтра вечером я приду к вам вновь, чтобы сказать дальнейшие инструкции. Вам хватит этого времени?» Я кивнул, поглядывая на мило улыбающуюся Сору и Ростислава, чье внимание было целиком и полностью сосредоточено на ней. Хотя говорил он со мной. «А дух довольно опасно. Без магии, подобной Настиной, Сора смогла приковать к себе все внимание мужчины». Если бы она попросила его погавкать, то, думаю, он бы не отказался. Попрощавшись с представителем ярмарки и дождавшись его ухода с ещё несколькими словами о времени, я окончательно закрыл дверь в пекарню и посмотрел на спокойную ссору. «И что это было?» — я скрестил руки на груди. «А что?» — вздёрнула она бровь и накрутила рыжий локон на палец. «Разве так плохо, что я согласилась?» «Да и ты, Фер, был готов согласиться с ним. Это ведь интересно!» — цокнул языком. «Она, безусловно, права. Вот только её своевольное поведение немного вывело меня из себя. А уж после тех мальчишек я был готов взорваться». «Допустим», — кивнул я. «И что ты думаешь про ярмарку?» Сора надула губы, не увидев реакции на её соблазнительное поведение, и начала загибать пальцы. «Во-первых, как и сказал представитель, это хорошая реклама. Будет больше клиентов, больше продаж. Больше людей попробуют твои шедевры. Я считаю твою выпечку лучшей в городе». «Без лести», — поморщился я. «А ты считаешь, что я говорю неправду? Доня, подтверди». «Ты же слышал разговоры посетителей?» Топнула ногой Сора и обратилась к духу. «Она права. Все считают твою выпечку лучшей. Про это часто говорят. Ты просто не обращал внимания». «Я знаю, что моя выпечка лучшая. Дальше. Что ещё может быть полезного от ярмарки?» Сора задумалась и загнула ещё один палец. «Посмотришь на других представителей пекарен?» Нужно знать конкурентов в лицо. итак ты сможешь забрать их клиентов себе? В этом я не сомневаюсь». Я задумался. В целом, она права. Да и возможность сделать много выпечки меня устраивала. И так, чтобы она не пропадала в желудке одного духа, а была съедена большим количеством людей. «Твоя правда», — хмыкнул я. «Тогда нечего булки мять». Точнее, их-то мы и будем мять. За работу. Доня захихикал, как и Сора. Бессонная ночь нам обеспечена, как и всегда. На следующий день с утра повторилась вчерашняя ситуация. Ещё даже не открылась пекарня, а уже непрошенные гости. И чего людям не спится? Если бы я мог спать, то с радостью бы спал в свой отпуск. Но демонам это не нужно. Да и время сна можно потратить на выпечку. или Но каждый демон выбирает свой способ времяпрепровождения. «Вижу Болика и Карла». «И чего припёрлись? Соскучились? Так мы не договаривались на скорую встречу». «Эй, пекарь, твои пироги не работают. Не свежие, что ли?» Болик не стал молчать, как и всегда. «Такого быть не может», — скрестил я руки. «И чего вы хотите от меня, уважаемые герои?» Какое-то странное ощущение исходило от балбесов, которые не знали элементарных правил вежливости. «Приготовь другие», — сказал Карл с нажимом. А их внешний вид стал ещё хуже со вчерашней нашей встречи. Синяки под глазами, земляной цвет кожи, даже трупы порой лучше выглядели, чем эти ребятки. «Нет», — сказал я безэмоционально. «Я уверен в качестве своей выпечки». «Если она вам не помогла, то дело не в ней». Болеслав напрягся. Его глаза налились силой, руки задрожали. Сжатый кулак начал подниматься, но его перехватил Карл, который понял намерение своего друга раньше него самого. «Молодец!» — вовремя спас своего друга. «Мы уходим», — сказал Карл. «Но мы надеемся, что вы измените свое решение и позволите еще насладиться вашей выпечкой». Мы считаем её одной из лучших в городе. Больше они ничего не сказали. Я долго смотрел им след, пока в зал не вышла Элеонора с полотенцем в руках. «Фер!» — лишь произнесла она. Понятливая всё же бабка, да и подслушивает мастерски. Не почувствуя я её и не будь демоном, то и не понял бы, что она грела уши. «Откройте пекарню без меня. Мне нужно отлучиться ненадолго». — сказал я. «Хорошо. Надеюсь, проблем не будет», — кивнула Элеонора. Позади неё появилась Настя с несчастным взглядом, которая уж точно ничего не слышала. «Не будет». «Действительно, что с этих оболтусов взять? Проблемы лишь у них, и стоит узнать про это поподробнее». Следить за кем-то — та ещё морока. А уж в городе тем более. Когда-то мы с братом выслеживали одного из демонов, класса «Неуловимый». Вот это было интересно. Ты его попробуй отследить с его способностями, а потом поймать. А вот следить за двумя полутрупами, которые почему-то не замечали своего состояния, слишком скучно. Да и «Вечерний город» мне больше нравится. Все эти магазинчики, бутики и кафе. Хоть это и был не самый богатый район, тут много у кого были лошади с повозками, да и другие странные средства передвижения. Двухколёсные агрегаты, именуемые мотоциклами. На стенах и билбордах висели изображения разных местных звёзд, заманивая приобрести их товар. Возможно, мне стоит тоже позаботиться о рекламе. Нет, оставим только сарафанное радио. Хотя ссора бы прекрасно смотрелась на плакате с подносом разной сдобы. Эти два героя перебежали перекрёсток в последний момент, и мне пришлось попросить Дона, чтобы немного ускорил работу светофора. Они особо ничего и не делали. Но теперь мне было интересно, почему от них начала исходить полузнакомая аура. Вот только вспомнить, кому она принадлежала, я никак не мог. Будто я лишь однажды видел её, но и тогда не заострил внимания. Однако сейчас я должен выяснить. Это будоражило. Да и впервые мне говорят, что моя выпечка не действовала. А это уже довольно интересное обстоятельство. Болик и Карл шли в центр города, хотя я думал, что они предпочтут скрыться за его пределами. Ведь, по их словам, именно там находилась зона третьего уровня. Но, видимо, у них были еще какие-то дела. Надеюсь, связанные с их состоянием. Иначе я разозлюсь. Отвлекли меня от выпечки. Люди вокруг обсуждали предстоящую ярмарку и героев, которые яростно сражались за мирную жизнь обычных жителей. Я старался не кривиться. Народ был в восторге от случая, когда вырвавшиеся твари первого уровня смогли прорваться наверх, а группа героев убила их за пять минут. И никто не пострадал. Всё это я слушал, пока следил за оболтусами. Они будто не были уверены в своём пути и медленно слонялись без дела. Наконец, они зашли в кафе и сели на открытой веранде. «И что нам делать?» — зло выдохнул Болеслав, стуча рукой по столу. Посетители кофейни тут же обернулись на парочку. «Успокойся, привлекаешь внимание!» прошипел Карл. «У нас закончились оба товара, а зона ещё не зачищена. Если будем медлить, то её отберёт гильдия рода Демидова». «Знакомая фамилия, нужно запомнить». «И про что они говорили? Сложно на таком расстоянии использовать способности, да ещё и в людном месте. К тому же запах какой-то булочной отвлекал. Пришлось сосредоточиться лишь на разговоре». «И что ты предлагаешь? Пекарь отказался давать нам пироги, а ведь они так хорошо работали!» — простонал Болик. Я хмыкнул. «Конечно, работали. Я ведь говорил, что никогда не сомневался в качестве своего товара. А пока попробуем хлеб другой пекарни. Раз уж Сора просила посмотреть на конкурентов, то сделаю это заранее. Впрочем, я даже не знал, кто из соседних пекарен будет представлен на ярмарке. Но это и не важно. Взяв простой белый хлеб, я расплатился и встал в тёмном углу переулка. Разговор прекрасно было бы слышно, даже если я стоял бы за квартал отсюда. Но так удобнее наблюдать за ними. Всё же реакции тела могли сказать мне больше, чем сам разговор. С этими мыслями я откусил хлеб. И выплюнул на тротуар. «Что за гадость? И это называли хлебом?» Рецепт отвратительный. Жёсткая корка, слипшаяся сердцевина, да и с мукой был явный перебор. Это было грехом по отношению к выпечке и напрасным переводам продуктов. «Но у нас ещё осталось это», — вдруг сказал Карл, отвлекая меня от гневной мысленной тирады. Мрачный парень поставил на столик склянку, и я сощурился. «А это я уже видел». Такая же сейчас находилась в пекарне. Была честно отнятой в поединке с чёрными плащами, и о которой я благополучно забыл за всеми заботами. «Нам хватит на один поход в зону, но оно не будет так хорошо работать, как булочки пекаря», — скривился Болик. «Как нам получить ещё и того, и того?» «Если бы я тебя сегодня не остановил, то не видать нам было бы больше булок, а эти склянки ненадёжны». «Тот мужик всегда появляется спонтанно. И кто он, мы так и не выяснили!» Мрачно ответил Болику Карл. «Если не выгорят с этим типом, то остаётся надеяться лишь на пекаря, а он уже близок к тому, чтобы ничего нам не давать, как ты заметил!» «Прости, сам не знаю, что на меня нашло!» Опустил голову Болик, ощущая вину. «Тогда пойдём к зоне, попробуем пройти дальше, нам бы ещё кого-то в команду!» «Пожалуй, большего я не узнаю». Выбросив хлеб в переулок, я заметил, что бродячие псы, скрывавшиеся в тенях, не подошли к халявной еде. Эта пекарня должна сгореть. Даже голодные собаки не захотели жрать это дерьмо, что уж говорить о людях. Хотя я и видел довольных посетителей, которые щебетали, как им нравится товар этого места. «Нет, я не мог так это оставить». Всё же пекарская честь во мне была очень сильна. Негоже лишать людей моей выпечки и оставлять их и дальше страдать с этим негодным хлебом. Пусть о моих шедеврах узнают все. Придя домой и проигнорировав посетителей и обеспокоенную Настю, я немедленно отправился на кухню и открыл сейф. Там лежала найденная мной склянка с подозрительным ингредиентом. Достал её и поставил на островок на кухне. «Дон, анализ», — прищурился я, открывая пробку. Стоило отдать приказ, и мелкие частички подозрительной субстанции потекли в воздух. Дон появился рядом, как только я приказал. Он всё понял без лишних слов. Попутно я тоже начал делать анализ, чтобы сравнить его с результатами секретаря. Хотя он в этом был куда лучше меня, — Дополнительная проверка в таких делах никогда не была лишней, а потому мы молча проводили нужные манипуляции. «Готово!» — прошлестел дух и начал говорить, подтверждая мои сведения. «Пятидесятипроцентная смертность. Подходит героям, так как их организмы превышают способности обычных людей. Если тело выжило, то можно продолжить употребление». Но отравление распространяется быстрее с каждым новым приёмом и медленно умирает. Силы, полученные этой <coughs> баландой, оплачиваются годами жизни». «Понимаешь, что это значит?» — поднял я брови и зло усмехнулся «Кто-то пытался воссоздать твои булочки Баффа!» — потух Доня, наяривая вокруг меня круги. «Мы должны найти их. Нельзя спускать подобное. Кто-то смеет приравнивать себя к вам!» Я молчал, обдумывая всё. Чёрные плащи, которые хранили эту склянку, являлись ключом к тому, чтобы понять, кто посмел позариться на мою выпечку и создал недееспособную версию булок бафа. Причём, если бы я доработал эту жижу, то она бы даже работала. Только не так, как нужно всё же изначальное свойство этой бурды было в высасывании энергии и проявлении кратковременных сил. Но важно было и другое. Если бы эти оболтусы, Болик и Карл, принимали что-то одно, то протянули бы дольше, и эффект бы проявился намного позже. Это походило на какую-то дикую смесь, как если бы кто-то смешал селёдку с молоком. Сам я никогда подобного не пробовал, но слышал разговоры людей. Судя по всему, смесь была взрывоопасной. То есть мои булочки были молоком. А склянка чёрных стала протухшей селёдкой, создавая резонанс в потоках энергии в организме героев. И сейчас они умирали. Я хмыкнул. Вот к чему приводила гонка за силой и нежелание признавать поражение. Ну а пока стоило заняться своими делами. Я пообещал, что сделаю лучшую выпечку на ярмарку и сдержу своё слово. Оставшийся день я работал без продыху. Даже дони решил помочь и без напоминаний залетел в печь. Бесконечное количество булок заполнило кухню. Когда сюда зашла сора то она лишь цокнула языком и начала всё сортировать. Где-то дух смогла откопать картонные коробки, в которые аккуратно выкладывала всю выпечку, в отличие от меня. Я же просто складировал готовое в большие деревянные коробы. Но Сора, как истинная женщина, привела всё в надлежащий вид. И даже делала надписи на коробках с названием пекарни. Которого, кстати, не было. «Что это?» — без эмоций спросил я, слегка удивившись тому, что она делала. «Название?» — пожала она плечами и продолжила своё занятие. «Я вижу» поднял бровь. «У пекарни нет названия, если ты не знала». «Я знаю», — остановилась сора и посмотрела на меня, как на дурака. «Поэтому сейчас появилась. Ты как собрался представлять нашу пекарню? Вот та на той улице тут за поворотом? У любого приличного заведения есть имя. Ты же упустил это?» Я еще раз вгляделся в название на упаковке выпечки и пожал плечами. «Лишние проблемы. Кому вообще какое дело до названия?» Но раз Сора так говорила, то всё же в этом был смысл. К тому же это непосредственно её касалось. Нужно было озаботиться этим заранее. «Хорошо», — кивнул я. «Ты права, и от тебя даже есть толк, но хлебное царство? Ты серьёзно?» «А почему нет? Выглядит мило». «Может, так и женщин начнём привлекать, а то эти мужланы меня достали. Настя на влияние». «От неё есть польза. А если хочешь видеть девушек в пекарне, то приложи к этому усилия, как она, и отстанет от девчонки. У неё же нет воспоминаний», — хмыкнул я. «Вот я и делаю», — воскликнула Сара. «Потекут к нам дамочки рекой. Даже, может, изменим интерьер зала». «Не надейся». «Меня всё устраивает». «Ну, я попыталась», — улыбнулась дух и оказалась позади меня, обнимая сзади. И именно в этот момент на кухню зашла Настя и хотела что-то сказать, но ретировалась, увидев нас ссорой. «Наивная». «Иди работай», — стряхнул я руки духа. «И прекрати её дразнить». «Но это же весело». «Неужели ты не чувствуешь такой же азарт периодически?» — спросила она вкратчиво. «Лучше тебе не знать, когда я его ощущаю». «Упаси!» — подняла она руки и вернулась на своё место. «Я ещё пожить хочу!» «То-то же!» — ухмыльнулся я. Когда рабочий день закончился без других происшествий, я озвучил всем своё решение по поводу ярмарки. Элеонора улыбнулась на новость. Сора отвернулась без интереса, так как уже знала, что они попадут на ярмарку. Хотя очень интересно, как дух сможет выйти из дома. А вот Настя, её глаза загорелись. «Элеонора!» — воскликнула она, повернувшись к бабке. Но та лишь пожала плечами и кивнула в мою сторону. «Фер, спасибо большое!» И вот Настя уже забыла про увиденное на кухне все же она ещё молодая и многое быстро забывала. Да и она никогда долго не злилась, даже на ссору. Но тут я решил обрадовать всех. «Но мы будем там работать», — сказал я, и тут выражение Насти потускнело. Ссора усмехнулась, а Элеонора улыбнулась удовлетворённо. «Это значит, что будет больше клиентов и работы? Фер, вы молодец, уже думаете в правильном направлении». Элеонора начала светиться от счастья. Дон на плече захихикал. Чуть позже пришел представитель, который, увидев кучу готовой продукции, начал радостно говорить инструкции. «Я решил, что пусть Сора и Элеонора слушают. Да и они были больше воодушевлены, чем я. Чем бы ни тешились, лишь бы не мешали мне. Похоже, они находились втроём в своем маленьком мирке пока я слушал их щебетание. Телефон внезапно зазвонил. Я посмотрел на экран и скривился. «Брат, ты мне нужен!» Заорал мне в телефон Люций. «Я в отпуске!» Я прервал его прежде, чем брат продолжил свои крики и бросил трубку. Слишком часто он начал названивать.